Полное собрание законов, номер 10346, том 14. В нем говорилось, когда бессмертные славы, в Бозе, почивающий любезный наш родитель и государь Петр I, император великий и обновитель отечества своего, погруженную в углубине невежеств и ослабевшую в силах Россию, к познанию истинного благополучия, роду человеческому приводил, какие и колики во все время дрожайшей своей жизни монаршеские в том труды прилагал, не только Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель. И хотя во время жизни столь высокославного монарха все полезнейшие его предприятия к совершенству и не достигли, но мы, со вступления нашего на Всероссийский престол, всечастные имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего Отечества служить может. Но, как всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук возрастала в пространной нашей империи всякое полезное знание, чему, подражая для общей отечеству славы и признавая за весьма полезное к общенародному благополучию, Сенат всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением с приложением проекта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял. Как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведений людьми, в чем свидетельство видим нашего века — От Бога, к благополучию нашей империи, родители нашего императора Петра Великого, доказывает, который божественным своим предприятием исполнения имел через науки, бессмертная его слава оставила в вечные времена разум, превосходящие дела. В столь короткое время перемена нравов и обычаев, и невежеств, долгим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей — все к пользе общего житья человеческого. Учрежденное родителям нашим академия, хотя и славою иностранную, используя здешнюю плоды свои и производит, но одним оном... Ученым корпусом довольствоваться не можем. В таком рассуждении, что за дальностью дворяне и разночинцы к приезду в Санкт-Петербург многие имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей, кроме академии, в сухопутном и морском кадетских корпусах, в инженерство и артиллерию открытый путь имеют, но для учения высшним наукам, желающим дворянам или тем, которые в вышеописанные места для каких-либо причин не записаны, и для генерального обучения разночинцам, упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов о учреждении в Москве университета, изъяснял для таковых обстоятельств, что установление оного университета в Москве тем способнее будет. Первое великое число в ней живущих дворян и разночинцев. Второе положение оной среди российского государства, куда из округ лежащих мест способнее приехать можно. Третье содержание всякого не стоит многого издевения. Четвёртое почти всякие у себя имеют родственников или знакомых где себя квартиру и пищью содержать может пятое великое число в москве у помещиков на дорогом содержании учителей из которых большая часть не только учить науки не могут но и сами к тому никакого начала не имеют и только через сто молодых или та учеников и лучшее время к учению пропадает а за учение о нам бесполезно великая плата дается все же почти помещики имеют старания о воспитании детей своих не щадя иные победности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу нашу А иные, не имея знания в науках или по необходимости, не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали. Такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно через скорое время плоды свои произведет. Пачешь, когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная наша империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и к исполнению начатых предприятиев, и к учреждению впредь по знатным российским городам российскими профессорами училищ, от которых и в отдаленном простом народе суеверия, расколы и тому подобное от невежества ереси истребятся. Проекты штат состояли в следующих статьях. Первая. На содержание университета и гимназии довольно десяти тысяч рублей. Вторая. Нужно к ободрению наук... Чтоб сама императрица взяла университет под свою протекцию и поставила одну или двух знатнейших особ кураторами. Третье. Чтоб университет, кроме сената, не был подчинен никакому присутственному месту. Четвертая статья. Чтоб все служащие без ведома позволения кураторов и директора не становились ни перед каким другим судом, кроме университетского. 5. Чтоб все, принадлежащие к университету чины, в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, также и от вычетов их жалования и всяких других сборов. 6. Надлежит быть особому директору, который бы, по предписуемой ему инструкции о благосостоянии университета, старался и его доходами правил. с профессорами науки в университете и учения в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по делам, касающимся до университета переписку имел, и о всем вышеписанным куратором представлял и их апробации требовал. Седьмая. Хотя во всяком университете, кроме философских наук и юриспруденции, должны такожде... Предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется священному синоду. Восьмая статья. Профессоров в университете будет в трех факультетах десять.